Гораздо с большими подробностями дошли до нас предания о борьбе со степными варварами, печенегами. Борьба эта занимала народ гораздо сильнее, чем отдаленные воинские предприятия, потому что в ней дело шло о самых близких его интересах, о собственности, свободе жизни. В 992 году пришли печенеги из-за сулы. Владимир вышел к ним навстречу на трубеж, подле Переяславля. Русские стали на одной стороне реки, печенеги на другой, но ни те, ни другие не смели перейти на сторону противную. Тогда князь Печенежский подъехал к реке, крикнул Владимиру и сказал ему, «Выпусти своего мужа!» а я своего пусть борются. Если твой муж ударит моим, то не будем воевать три года. Если же наш ударит, то будем воевать три года. Владимир согласился и, возвратясь в стан, послал берючей кликать клич по всем палаткам, товарам. Нет ли кого, кто бы взялся биться с печенегом? И никто нигде не отозвался. На другой день приехали печенеги и привели своего бойца, а с русской стороны никого не было. Начал тужить Владимир, послал опять по всем ратникам, и вот пришел к нему один старик и сказал князь, есть у меня один сын меньшой дома. С четырьмя вышел я сюда, а тот дома остался. Из детства никому еще не удалось его ударить. Однажды я его журил, а он мял кожу, так в сердцах он разорвал ее руками. Князь обрадовался, послал за силачом и рассказал ему, в чем дело. Тот отвечал, я не знаю, смогу ли сладить с печенегом, пусть меня испытают, нет ли где быка большого и сильного. Нашли быка, разъярили его горячим железом и пустили. Когда бык бежал мимо силача, Тот схватил его рукою за бок и вырвал кожу с мясом, сколько мог захватить рукою. Владимир сказал, «Можешь бороться с печенегом». На другой день пришли печенеги и стали кликать, «Где же ваш боец? Она же готов». Владимир велел вооружиться своему, и оба выступили друг против друга. Выпустили печенеги своего великана страшного. И когда выступил боец Владимиров, то печенег стал смеяться над ним, потому что тот был среднего роста. Размерили место между обоими полками и пустили борцов. Они схватились и стали крепко жать друг друга. Русский, наконец, сдавил печенега в руках до смерти и ударил им о землю. Раздался крик в полках, печенеги побежали, русские погнались за ними, Владимир обрадовался заложил город на броде, где стоял, и назвал его Переяславлем, потому что борец русский перенял славу у Печенежского. Князь сделал богатыря вместе с отцом знатными мужами. В 995 году пришли печенеги к Василеву. Владимир вышел против них с малой дружиною не выдержал натиска, побежал и стал под мостом, где едва спасся от врагов. В 997 году Владимир пошел к Новгороду за войском, потому что война, говорит летописец, была сильная и беспрестанная, а печенеги, узнав, что князя нет, пришли и стали около Белгорода. В летописи сохранилось следующее любопытное предание о спасении этого города — не единственное между преданиями разных народов. Когда печенеги обступили Белгород, то сделался в нем большой голод. Владимир не мог подать помощи, потому что у него не было войска, а печенегов было множество. Когда осада все продолжалась, а вместе с тем усиливался голод, то белгородцы собрались на и сказали, нам приходится помирать с голоду, А от князя помощи нет. Что ж, разве лучше нам помирать? Сдадимся печенегам. Кого убьют, а кого и в живых оставят, все равно умираем же с голода. На том и порешили. Но одного старика не было навече. Когда он спросил, зачем сбирались, и ему сказали, что на другой день люди хотят сдаться печенегам, то он послал за городскими старейшинами и спросил у них, что это я слышал, вы хотите передаться печенегам? Те отвечали, что ж делать, не стерпят люди голода. Тогда старик сказал им, послушайтесь меня, не сдавайтесь еще три дня и сделайте то, что я велю. Те с радостью обещали слушаться, и он сказал им, «Сберите хоть по горсти овса или пшеницы или отрубей». Все это сыскали. Старик велел женщинам сделать кисельный раствор. Потом велел выкопать колодец, вставить туда катку и налить в нее раствору. Велел выкопать и другой колодец и вставить в него также катку. Велел потом искать меду, Нашли лукошка меду в княже и медуши. Из него старик велел сделать сыту и вылить в катку, что стояло в другом колодце. На другой день он велел послать за печенегами. Горожане пошли и сказали им, «Возьмите к себе наших заложников и пошлите своих, человек десять, к нам в город, пусть посмотрят, что там делается». Печенеги обрадовались, думая, что белгородцы хотят им сдаться, взяли у них заложников, а сами выбрали лучших мужей и послали в город посмотреть, что там такое. Когда они пришли в город, то люди сказали им, «Зачем вы себя губите? Можно ли вам перестоять нас? Хотя десять лет стойте! Так ничего нам не сделаете, потому что у нас корм от земли идет. Не верите?» смотрите своими глазами. Затем привели их к одному колодцу, почерпнули раствору, сварили кисель, пришли с ними к другому, почерпнули сыты и начали есть прежде сами, а потом дали отведать и печенегам. Те удивились и сказали, «Не поверят наши князья, если сами не отведают». Горожане налили корчагу раствора и сыты, и дали печенегам. Те пришли и рассказали все, что видели. Печенежские князья сварили кисель, отведали, подивились, разменялись заложниками, отступили от города и пошли домой. Кроме того, в Никоновском списке упоминается о набегах печенежских в 990 году.